Но этого запаха в ней не было. В ней было тысяча других запахов. Запахи камня, песка, мха, смолы, вороньей крови, даже запах колбасы, которую он много лет назад покупал недалеко от Сюлли. Все еще были ясно слышны. Одежда была обонятельным дневником последних семи-восьми лет.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 Другие говорили, что он не настоящий человек, а помесь из «Человека и медведя», какое-то лесное чудовище. Один бывший моряк утверждал, что он похож на дикаря-индейца из Кайены, которая находится по ту сторону океана.